Первую аптеку открыла природа. Первобытные люди и животные пользовались целым набором растений и трав для предупреждения и лечения болезней, поддержания здоровья и сил. Поскольку люди и животные находились в постоянном движении, аптека — природы, создала свои филиалы повсюду. Для больного существа в любом уголке земного шара всегда могла отыскаться необходимое лекарство, способное вылечить его различные вещества, входящие в состав целебных чаев, трав, мазей. Народная медицина, раскрывала страницы книги Вермонта с незапамятных времен. Верш, Зеленый, Монт, Гора. Она применяет очень старые физиологические и биохимические законы, чтобы сохранить силы и здоровье людей в окружающих условиях Вермонта. Но для законов не существует географических барьеров. Они могут успешно применяться в различных климатических условиях. С незапамятных времен народная медицина стремится создать условия, способствующие поддержанию человеческого организма в лучшем состоянии. Невосприимчивость его к болезням, и в случае заболевания скорейшему выздоровлению. Раньше и теперь нужно встретить людей, которые считают само собой разумеющимся, что народная медицина – это неопределенный термин, который как бы олицетворяет собой собрание бабьих сказок, знахарей. Некоторые невероятные выдумки неизбежно всегда сопутствуют в таких случаях. Например, рассказывают, что в годы моего детства, согласно обычаю, мать вешала на шею своему ребенку ниточку с нанизанными на неё круглыми блестящими семенами слез и ова. В разновидности травянистого растения которая чье-то богатое воображение сравнила со слезами терпения, чьи целебные свойства якобы надежно проверены согласно рекомендации Старого Завета, чтобы облегчить страдания ребенка при прорезывании зубов. И, конечно, все мы наслышаны о якобы магической силе небольшого мешочка, Асафетиды – смола растений рода ферруба, которая при ношении вокруг шеи в течение холодных зимних месяцев отгоняет болезнь. Ясно, что при обсуждении народной медицины нужно отделять выдумки знахарей от истинного предмета. Наши первые предки положили начало народной медицине в применении целебных растений, в поисках которых бродили животные, страдавшие от расстройств пищеварения, от лихорадки, ран. Наблюдая, как животные лечат себя от болезней, первобытные люди научились поддерживать свое здоровье с помощью средств, предлагаемых природой. Я удивлюсь инстинкту животных извлекать пользу из естественных законов в лечении болезней. Они безошибочно определяют, какая трава может помочь в каждом конкретном случае. Дикие существа — Сначала ищут уединенное место, где можно спокойно отдохнуть».